Второй вариант проще – прорыть на севере канал от существующего водохранилища Дань-Дзянь-Коу на одном из притоков Янзы, по которому потечет от 8 до 16 миллиардов кубометров. И, наконец, третий – восточный маршрут – имеет в виду перекачивать на север воду по древнему руслу Великого Китайского канала, построив вдоль него насосные станции. Эту воду уже в 2005 году – Получит провинция Шандун, а в 2010 году Пекин. Для страны, которая кормит 22% человечества, имея лишь 7% мировой пашни, перераспределение водных ресурсов имеет жизненно важное значение. За первые пять лет реформ Китаю удалось увеличить сборы зерна с 300 до 400 миллионов тонн. Получив землю в постоянное пользование, крестьяне стали трудиться гораздо интенсивнее. Чтобы увеличить урожай из 400 до 500 миллионов тонн, потребовалось уже 15 лет. Урожайность возросла благодаря улучшению агротехники. Но к 2050 году, когда население возрастет до полутора миллиардов человек, Китаю понадобится около 550 миллионов тонн зерна. Выйти на этот уровень невозможно без рашения новых земель на севере. Комплексной программой перераспределения водных ресурсов китайские ученые и инженеры всерьез занимаются уже полвека. И все это время им приходится доказывать экологам, что речь идет не о повороте рек, а о том, чтобы взять у Янзы 5% воды, дабы сделать Хуанхэ двое многоводней. Сравниваю шумиху, поднятую без китайских церемоний, вокруг предложения Лужкова вернуться к вопросу о переброске на юг 7% годового стока Аби, примерно 25 миллиардов кубометров, вдвое меньше, чем планируют китайцы. Если в Китае от наводнений страдает юг, то у нас заболочен север Сибири, низовье Аби, а среднеазиатские республики охотно покупали бы у России воду, финансируя проект ее переброски. В свое время выступления общественности против поворота рек проторили у нас путь гласности. Но пришла пора преодолеть рожденную этим аллергию, спокойно, без предвзятости, посмотреть в глаза фактом. По данным ООН, к 2050 году от нехватки воды будут страдать 3 миллиарда человек, в 50 странах. И России, которая наряду с Бразилией лидирует по ее запасам, рано или поздно придется от нефти и газа переключиться на экспорт воды, которая к тому же является восполняемым природным ресурсом. Так что инициатива мэра Москвы представляется своевременной и заслуживает рассмотрения с учетом зарубежного, в частности, китайского опыта. Лицом к диаспоре Шел первый год моей заграничной жизни. Я начал работать в Китае и впервые приехал с женой в Шанхай. У входа в магазин «Дружба» к нам подошел пожилой человек. Услышал русскую речь и решился попросить об одолжении. Не могли бы вы купить мне три куска мыла? Я тут же с вами рассчитаюсь. Покупать товары в «Дружбе» могли только иностранцы. Я выполнил просьбу, но местный консул настоятельно рекомендовал мне впредь не вступать в контакты с белогвардейцами, как тогда у нас называли русских эмигрантов. Недавно в нашей печати появилось слово «возвращенец». Я искренне рад, что это новое понятие входит в обиход, что среди тех, кто по разным причинам покинул страну до или после краха советской системы, появились желающие вернуться на родину. Никогда не забуду зал русского эмигрантского клуба в Шанхае 50-х годов. По моей просьбе посольство многократно поручало мне выступать там на праздничных вечерах. Перед каждой такой встречей по традиции заводили старый граммофон, и у седовласых людей на глазах навертывались слезы от песни Петра Лещенко, здесь под небом чужим, я как гость нежеланный.